глава семь наконец долгое сидение в крепости вампиров завершилось те мертвецы что смогли в разумное время добраться до нее уже собрались остальным были назначены точки рандеву чтобы не задерживаться и вот это жуткое войско выступило дюжина личей, девяносто один вампир триста двадцать драургов в древних исслингов и снежных эльфов и выше двух разного рода скелетов очень внушительно даже будь они людьми а в этом неживом формате так и вообще сокрушительно. Дополнял их отряд самых что ни на есть натуральных Синдар из семнадцати человек, включая самого Всевлада. Вышли, однако ушли недалеко. Узнав о сборе армии мертвецов, Медал Лысый смог договориться с великанами, и те выступили организованно против порождения тьмы. Традиционно старались не сильно вмешиваться в дела коротышек, но нежить ненавидели люто. На чём медалы сыграл. И вот Несс, то есть Таурон, заметил их к исходу третьего дня пути. Нежить могла идти и днём, и ночью. Эльфы поддерживали этот темп, используя магию, поэтому отойти удалось за это время на семь дневных переходов. Достаточно далеко. Слишком далеко, чтобы великаны беспокоились. С другой стороны, какую угрозу им представляла горстка мертвецов? Правильно, никакой. Они и сами опасные ребята. Плюс еще их питомцы, которых они пасли как коров. Эдакие волосатые слоны-переростки, высотой с двухэтажный дом. Так что они остановились на ночлег открыто и без всякой боязни. Наловили прохожих до прочей живности и теперь жарили их да вкушали. Несс переродился, но у него осталось кое-какое вооружение, прилетевшее вместе с ним в капсуле. В частности, импульсная снайперская винтовка, работающая от встроенного генератора. Очень, надо сказать, убедительный аргумент в здешнем ландшафте. Изучив обстановку, Севлот решился на атаку. Вечернюю, чтобы его толпа нежити получила преимущество. Мертвяки ведь видят в темноте очень хорошо. Все. Вообще все. Плюс нюх и слух. В общем, ночь — лучшее время для нежити, как и любая сплошная темнота, так как дает ей серьезный бонус за счет дебафа противника. Несс и Хейман заняли позицию, распределив цели, получив корректировщики самого Всевлада. А Лосхалон и Рамон и Монна приняли командование над войсками и приготовились контратаковать на случай прорыва этих представителей мегалитической фауны. Ударил Хейман, и пуля его винтовки Лобаева попала в основание черепа великана, прямо в затылок. Тот чуть покачнулся и упал вперед, прямо лицом в костер. Ударил нес из своей импульсной винтовки, куда более мощной, и голова ближайшего слонопотама обзавелась дымящейся дыркой. Сгусток плазмы, отправленный в ту степь, не шутки. Насквозь не пробил, но оно было и не нужно. Вновь ударил Хейман, отправляя очередного великана в летальный нокаут. Великаны выскочили, начали озираться, выискивая врага. Зрение в сумерках их изрядно подводило. Слитно ударили Хейман и Несс, уложив еще парочку целей. Слонопотама, правда, в этот раз не наповал, а смертельно ранив, из-за чего он, упав, забился в вагоне опасно махая конечностями и хоботом. В общем, грустная история получилась. Еще несколько выстрелов, и великаны бросились бежать в совершенной панике. А за ними и слонопотамы, испуганные не меньше. Огромные размеры и толстенная кожа приучила их чувствовать себя неуязвимыми. Или как-то близко к этому. Поэтому вот такое избиение перепугало их до последней крайности. Всеволод же решил остановиться на ночлег. Магия магией, но его эльфы не роботы. Да и случайный великан, затаившийся во враге, мог вполне создать проблемы. А так они, хочешь не хочешь, а разбегутся, и более под ногами мешаться не станут. Да и ему хотелось немного побыть в тишине, подумать. Однако не вышло. Только они стали лагерем, а Всевлад уединился на берегу ручья, пришла его мать. Жестом установила полок тишины и, присев на бревнышко рядом, произнесла. «Сынок, я хотела бы с тобой поговорить об Исилькале». «А что о них говорить?» «Ты же переживаешь, я вижу. Сильно. Тебе очень не понравилось, какое наказание им назначил Аратор. Ты любишь ее?» «Кого?» «Серванию». Пфф, «Нет! И никогда не любил. Лос вынудила нас пожениться». Точнее, меня. Потому что Сервания просто стремилась покорить того, кто ее когда-то отверг. — Понятно. — Задумчиво произнесла мать. — Тогда почему ты так переживаешь? — Их убьют? — Не знаю. Аратар может поступить так, как он посчитает нужным. Скорее всего, их души будут уничтожены и поглощены. Если они станут сопротивляться, то могут попасть в Азгабар. Очень мрачное местечко. Оттуда нет дороги. Это личная тюрьма Аратара. Без его прямой воли покинуть ее нельзя. Находиться же там. Это совершенная жуть. Это место без жизни и смерти. Это место, где одна только боль. Много боли. Бесконечная боль, пронизывающая все существо. К ней нельзя привыкнуть. Она никогда не притупляется. Пару раз нам удавалось уговорить выпустить оттуда провинившихся, через что и узнали. Они вышли совершенно сломленные и безумные. Мы их больше столетия лечили, и все толку Настолько, что по решению Высокого Совета их отправили на перерождение в надежде, что новая жизнь даст им шанс. А ритуал Анваре? Он ведь может затирать воспоминания. Не в этом случае. Ибо мучает Аратар душу. Перерождение им тоже не помогло. Они творили такое. Безумцы. Просто безумцы. Мы ведь отследили их реинкарнации. И когда поняли, насколько это безнадежно, уничтожили их души, посвятив доброму божеству. Такой бесконечной боли они не заслуживали. И как это компенсирует ту боль, что и сель причинили окружающим? Многие из них уже давно обратились в прах, а те, кто сохраняет сознание, не понимают и не поймут. Ты был прав, говоря, что Синдар отравлены собственным ядом. Быть лучшими в течение тысячелетий опасно, смертельно опасно. Теряется ощущение реальности. Но их нужно наказать. Хотя бы для того, чтобы в будущем оглядывались назад и помнили о той суровой справедливости, что может настигнуть мерзавцев даже спустя четыре тысячи лет». «Ясно», — отрешенно произнес Всеволод. «Ты все же жалеешь их. Почему?» «Не их. Ее. Лос. Она ведь словно отравлена. Словно какой-то злой дух заразил ее скверной». Они все ведут себя как одержимое. — Так и есть, — чёрнула мать. Её отец Таурундил заключил сделку с тёмными богами, стремясь возвысить свой род. Условия сделки никто не знает, да только сгинул он. А дети его передрались промеж себя. Да так кроваво и хитро, что никто не ожидал. Родичи же, Таурундил сгубил всех. Остался один. Все подумали, что он вроде как успокоился, перебесился. Но это было только началом. «Очень похоже на печать Шар». «Шар? Кажется, я слышала это имя». «Нет», — покачал головой всевлад «Она из другого мира». «Да нет, слышала. Точно слышала. Твой отец говорил, что Исилькале связались с какой-то мерзостью. И называл это имя. Дескать, им какой-то демон пообещал перерождение». «Демон? Хм, вообще-то Шар не демон. Он богиня тьмы и первородного хаоса. Ласселинда однажды спасла меня от одержимости ей. Я по глупости ввязался в ловушку. Она спасла тебя? Странно. Она очень неплохая девчонка, только сломанная. Я давно думал, чего так. Оно вон что выходит. Если это действительно шар, то делу уже не поможешь. Эта мерзость поражает саму душу. Даже смерть не даст очищения. Ты знаешь... После долгой паузы произнесла Инди Лаир. А ведь выходит, что шар глубоко пустила корни среди синдар. Я многих помню с детства. Многих из тех, что сейчас заперты на полуострове. И они от рождения такими не были. В какой-то момент их черты характера начали заостряться. Они становились вроде как умнее мудрее. Но и тьмы, злобы, хаоса становилось все больше и больше. «Очень на нее похоже», — кивнул Севлот. «И это не вылечить». «Нет, мне в этой истории одно не ясно, почему Аратар их так наказал. Поглотил бы души и все. Зачем так мучить? Отпускать, понятно, их нельзя. Адэфт в шар и после перерождения им останется. А тут столько первородных сущностей. Это какое усиление! Но держать условно живыми нет смысла. Хотел бы помучить, посадил бы в, как его, Азгабар. А это зачем?» «Если шар не демон, а бог это многое объясняет». «Многое?» — повел бровью псевлот. «Мне ничего не объясняет». Аратар, вероятно, не в силах поглотить души ее адептов. Изолировать, отрезать от нее — да, может. И тратит на это немало сил. Но поглотить — нет. Эта борьба ослабляет их обоих. Но ее намного сильнее. Да и барьер, получается, не от Синдар был построен. Совсем не от Синдар. Он ведь подпитывался от энергии душ Синдар, собранных на полуострове. Той самой, что должна была поступать от них к шар. Барьер пал. Тихо произнес Севлот и прикрыл лицо руками. Да, тебе нужно как можно скорее его восстановить. Ты обещал Синдар освобождение, но ты не сказал, когда это сделаешь и при каких условиях. Барьер — важная защита этого мира от шар. Да и не только этого мира. Столько силы. Это кошмар. «Ужас!» — прошептала Инди Лаир. «Остается понять, почему не Аратор, не его сынок об этом нам не рассказали. Очередное двойное дно. Если честно, я им доверяю не больше, чем лос или шар. Все они хороши». «Так и есть. Но Аратор не столь разрушителен. Кроме того, мы его дети. Мы плод его любви со смертной. Так обычно и бывает с первородными. И ему сложно нас всех одним махом уничтожить». В каждом из нас есть крупица его души, его крови. И, уничтожив нас, он ударит по себе. Возможно, он лелеет надежду освободить Синдар из плена шар. Вот и ведет эту игру. Все как обычно. Вместо выбора между добром и злом, на практике приходится выбирать то зло, которому с тобой по пути. Скривился всевлад Пнул в сердцах камешек. Встал и отправился обратно к лагерю. Инди Лаир последовала за ним, молча. Им обоим было над чем подумать.